Шут. В некоторой деревне жил мужичок, бедный-бедный, с женой и детишками. Дошло до того, что кормиться нечем. Только был он на шутке горазд Вот и говорит. «Жена, я на хитрости подымусь, а как-нибудь прокормлюсь». Взял он саночки, звезд на горку, сел и покатился прямо папу навстречу. «Куда едешь?» «Да вот погулять захотелось». «Что у тебя без лошади?» Да это у меня саночки-самокаточки. Не пой, не корми. Где вздумал, там и поезжай. Продай мне. Мне самому надо. Продай, пожалуйста. Сто рублев не пожалею. Давай 200 Ну разве для тебя только, батюшка? Продал попу санки. Посадил его и пустил под горку. Поп прямо на свой двор и прикатился. И радиоханек. Сейчас же всех лошадей своих с рук сбыл. И без них, думаю теперь обойдусь. Приехал из деревни мужик звать папа на Кристины. Хорошо, Свет, поезжай с Богом, я сам приеду. Послал поп за дьячком, за дьяконом, посадил их в саночки и сам уселся. А саночки не с места. Эй ты, дичок, окаянный, всякий день дичих и грешишь. Слезай, с тобой греховодникам и саночки не везут. Слез дьячок, а толку все нет. Ах, отец дьякон, видно и ты на жену слазил. Прогнал и дьякона. А саночки все не едут. Ну, думает поп, видно надул меня проклятый.